Глава двадцать шестая Вопреки ожиданиям, уснула я моментально, как только моя голова коснулась подушки. Ошарашенная новой информацией и злая, как сотня тёмных, я ворвалась в отведённую мне спальню и выгнала снующих там девушек. Сбросила обувь и завалилась на огромную, мягкую постель. Мне нужно было подумать, сообразить, как выкрутиться из этой ситуации без потерь. только мое измученное и изнурённое тело решила по-своему, просто бросив в объятия крепкого светлого сна. Проснулась также молниеносно от громкого крика и топота множества ног, резко села на постели, отбросив в сторону край покрывала, в которое, судя по всему, завернулась «Какого тёмного вы сразу не начали поиски?» — послышался разъярённый голос моего отца. «Но мы точно видели и проверяли, следили так, что муха неучтённая не пролетит». «Да плевал я, пролетела ваша муха! Если упустили твари, я же вас сгною в...» Двери моей спальни распахнулись, и на пороге застыли трое мужчин. Сам Веркур Ритан и два короткостриженных стража в облегающей одежде. Светлый, оказавшийся моим настоящим отцом, уставился на меня хмурясь, а пару мгновений спустя его пальцы заискрились золотистым светом. Но и долго любоваться планируете, уважаемый? Хмуро бросила, стараясь, чтобы это звучало максимально грубо. Она. Кажется, мужчина даже не обратил внимания на мой тон и облегчённо выдохнул. И как это понимать? Я не тот страж, что ранее строил мне рожи, растерянно развёл руками. Но я её не ощущаю, ауры нет. Ты, Веркур, не сводя с меня глаз, обратился ко второму. И я, уважаемый, зыркнув на меня неестественно синими глазами, страж продолжил. Это определенно она, но ее аура и правда растворяется, словно и нет никого. Я не понимаю. Уважаемая, повысила голос, обращаясь к ним. Если у вас все, прошу покинуть мою спальню. Мужчины никак не отреагировали, продолжая пялиться на меня. Кажется, бесконечная минута напряженной тишины прервалась, когда Веркор рявкнул «Вон». Секунда, и двери спальни хлопнули, закрывшись за вышедшими стражами. Светлый продолжал стоять, молча разглядывая меня. «Через неделю наша свадьба», — произнес он наконец. «Нет», — ответила быстрее, чем успела подумать. «Это не обсуждается, и выбор тебе не предоставляется, дитя», — последовал невозмутимый ответ. «Думай об этом, как о возвращении в семью Мария». «Мое имя ания я не Мария», — «Теперь ты Мария». Он развернулся и уже взялся за ручки двери спальни, намереваясь покинуть помещение вслед за моей охраной. Я торопливо переместилась, встав на колени на краю постели. «Я хочу... Мне нужно встретиться с родителями». «Ты сирота, Мария». «Тёмная... Вы понимаете, о чём я?» раздражённо воскликнула. «Мне нужно встретиться с ними...» Помолчав секунду, добавила уже тише. «Пожалуйста...» После свадьбы дитя он распахнул такие створки и сделал шаг вперёд. Через семь дней мужчина захлопнул двери, отрезая меня от Гомана, творящегося по ту сторону. Рухнув спиной на матрац и раскинув в стороны руки, я дала себе срок. Неделя, а не чуть меньше недели, на то, чтобы сбежать. Мысли о том, что я наследница целого королевства, меня не мучили. Я никогда не ощущала себя какой-то особенной. да и сейчас не чувствовала, что на мои плечи давит груз ответственности или что-то подобное. То, к чему меня призывал, а теперь выходило, что и принуждал мой настоящий отец, оставалось для меня столь же чуждым, как и раньше. Я ни в коем разе не собиралась восходить на престол или водружать туда своих мнимых отпрысков, а тем более впутывать в это дело Кира. Вот уж кто настоящий наследник, сильный, уверенный, умный, уж точно подкованный во всех этих дворцовых интригах. Оставшуюся часть дня до ужина я провела в своей новой темнице под красивым названием «Покои невесты уважаемого Веркура Ритана». Не реагируя на предложение девушек позавтракать, потом на настойчивые просьбы пообедать, а затем на практически истеричное требование отползничать, я расхаживала по спальне, думая о сложившейся ситуации, и пытаясь найти хотя бы один самый простой выход из этой ситуации. А ещё я постоянно замирала у окна, задрав рука в тунике на правой руке до локтя и рассматривала браслет Кира. Отчего-то, любуясь на тонкий серебристый ободок, я чувствовала, как успокаиваюсь, а внутри меня, там, где неподъёмным грузом лежали отчаяния и потерянная надежда вернуть свою простую жизнь, появлялось что-то новое. Словно прорастал росток. чуть щекоча меня изнутри. Ближе к вечеру, когда солнце за искрящимся золотистой магией окном стало клониться к горизонту, я заявилась в общий зал. Громко хлопнув двойными створками и проигнорировав стражей, замерших по обеим сторонам от двери, размашистым шагом направилась к выходу. «Где он?» — крикнула, махнув одной из тут же встрепенувшихся горничных. «Кто?» — на мой крик откуда-то тут же выскочила одна из девушек. Уважаемый Веркур Ритан. О, она тут же расплылась в радостной улыбке. Он очень занят, уважаемая. Сегодня у господина Веркура долгие встречи и совет. «Веди», — я сделала уверенный шаг по направлению к ней. «Стоять!» — раздалась за моей спиной. Но я проигнорировала этот окрик, подхватив под локоть нерешительно замершую горничную и толкая ее вперед. «Живее!» рыкнула ей. «Стоять!» — повторил тот самый, что еще вчера победно улыбился. «Тебе запрещено покидать покой уважаемого Веркура. Живо вернулась». Проигнорировав его требования, я уже практически достигла тех самых дверей, за которыми была темная лестница, ведущая наверх, как меня довольно грубо схватили за плечо, разворачивая. «Нет, я не намеревалась сбежать столь грубым способом». Просто мне и правда нужно было как можно скорее встретиться с ним. Конечно, покинуть дворец являлось моей первоочередной целью, но, покрутившись некоторое время в обществе Кира, а также его знакомых и друзей, я быстро поняла, что во мне недостаточно хитрости и изворотливости. К тому же, в силу своего воспитания и подготовки, я всегда предпочитала открытое противостояние. От сплетен и интриг была слишком далека, поэтому в них совершенно не разбиралась. Конечно, мне приходилось почти на протяжении полугода изображать перед сотнями людей влюблённую и покорную овечку. Но это была лишь игра, относительно честная и добровольная. А тут? Тут необходимо жить и дышать изворотливостью, впитывать чужую подлость и уметь её правильно использовать. А я не умела, и даже если бы захотела научиться, то мне потребовался бы на это не один год, а в моём распоряжении была только неделя. «Отпусти!» — рявкнула ему в лицо — перехватывая второй рукой его кисть и отбрасывая в сторону. «Не смей прикасаться ко мне, псина!» Развернувшись к выходу, я намеревалась продолжить путь, как меня снова схватили за плечо, чтобы развернуть спиной к двери. «Ах ты!» — рыкнул страж. «Я сказал, что тебе запрещено покидать это помещение. Вернись на свое место, девка!» «Тор, хватит!» — голос второго стража, Вертуса. потонул в возмущённых охах и ахах остальной прислуги. «Отпусти», — повторила уже с угрозой. «Или...» «Или что? Ты простая девчонка, да ещё и пустышка. Кто сказал, что ты опасная или хоть чего-то стоишь? Для кого опасная? Для маленьких детишек? Ты мне ничего не сделаешь, даже если пожалуешься уважаемому Веркуру, а это всё, на что ты способна». Он замолчал, склоняясь ниже так, чтобы следующие его слова... могла услышать только я. «Искусная малышка Ритан, ведь вас именно этому учат, да? Скрашивать короткие ночи, доносить и вертеть своими жертвами, ох, прости, женихами!» Я еще не успела осознать, что делаю, а моя рука метнулась вверх, и обломанная за несколько непростых дней, проведенных в бегах ногти, вонзились мужчине в незащищенный, а с этого расстояния еще и такой доступный кадык, Должно быть, причиняя сильную боль. Он дернулся, а та ладонь, что секунды назад держала меня за предплечье, заискрилась красным. Молодой мужчина демонстративно приподнял руку, хвастаясь еще ласковым, трепещущим на ней пламенем. Кто-то ахнул, а горничная, что так опрометчиво предлагала мне свою помощь, взвизгнула, отскочив назад. «Даже так?» — ответила ему со смешком, криво улыбнувшись и переведя взгляд с огня, на его лицо. «Ты серьёзно угрожаешь мне, как ты сказал, пустышке? Или это для самозащиты? Так боишься меня, простую девчонку, что даже к магии обратился?» «Я тебя не боюсь», выделяя каждое слово, произнёс он, склоняясь всё ниже и сильнее сжимая моё плечо рукой. Ладонь второй сжалась в кулак, схлопнув сгусток ярко-алой магии, и разбрызгивая вокруг огненные искры. «Прекрати, Тор!» «Ага!» — кивнула ему и, продолжая удерживать стража за горло, прошептала. «Прекрати! Подожми свой хвостик и марш на коврик у моей двери, песик!» «Тварь!» — выдохнул он мне в лицо. «Я тебя голыми руками сделаю!» «Тор, хватит!» Второй страж, однако, не сдвинулся с места. «Живо вернись!» «Уважаемая, вы должны вернуться в ваши покои сейчас же». «Ага», — шепнула своему оппоненту и еле слышно свистнула, подражая звуку, которым охотники призывают своих гончих. В следующую секунду кулак парня впечатался в дверь, желая меня по ней размазать. Я же к тому моменту переместилась в сторону, продолжая удерживать его за горло. Обогнув молниеносным движением молодого мужчину, оттолкнулась от пола, и запрыгнула ему на спину, обхватывая ему горло второй рукой. «Прекратите!» — выкрикнул другой страж и бросился к нам, но, к моему удивлению, получив удар в челюсть от моей жертвы, отлетел обратно. Вот теперь вокруг поднялся такой гомон, визг и грохот, что даже уши заложило. «Не лезь, я сам урою эту мерзкую тварь!» Схватив меня за руки и сжав кисти с такой силой, что еще секунда и я бы услышала хруст собственных костей, Страж оторвал их от своего горла, орошая костюм своей кровью, и сдёрнул меня со спины, впечатав в стену. От удара из моей груди вырвался с жутким звуком воздух, а голова взорвалась миллионами искр. Противный визг слышался, казалось, со всех сторон, оглушая меня и дезориентируя. Интуиция или выработанная за многие годы привычка заставила отклониться в сторону как раз вовремя, так как мощный кулак стриженного Выбил сноб красных искр из того места, где только что была моя голова. «Ненавижу! Ненавижу!» Нанося один удар за другим и каждый раз не попадая в цель, рычал, будто выплевывал страж. «Тварь изворотливая! Ненавижу! Тебя не должно быть тут! Не ты! Не ты! Не такая мерзкая, как ты, а...» Каждое новое слово сопровождалось очередным ударом. Но, как и раньше, каждый такой удар не достигал своей цели. Я, уже собравшись и сфокусировавшись на оппоненте, вертелась, словно дикий кролик, избегая его прямых ударов. При этом мои короткие атаки всегда достигали цели и доставляли ему немало страданий. В очередной раз, прошмыгнув под его руками, выпрямилась и выкрикнула, перебивая его рваную речь. «Только не говори, что сам метил на место в его постели, песик!» Жуткий грохот и рык, а затем меня просто смело с места неудержимым разгневанным ураганом. «Тварь!» Вжав меня в стену, маг занёс кулак для финального, и тут я была уверена точного удара. Когда рядом с нами раздался новый грохот, который, как я догадалась позднее, оказался звуком от ударившихся о стены створок, а за ним рык. «Не сметь!» Мага, всё ещё прижимавшего меня к стене, сдула в сторону золотым вихрем, а я, позволив себе расслабиться, попыталась сползти на пол. Правда, сделать мне это не позволили, тут же подхватив на руки. Над самым ухом послышался грозный приказ Веркура. «Этого убрать! Вертус, на место! Ты!» Судя по всему, последнее было обращено к одной из поскуливающих с перепугу девушек. «За мной!» После этого Веркур развернулся, и чеканя шаг, направился на мою половину покоев. Зайдя в спальню, осторожно уложил меня на кровать и оглянулся на замерших за его спиной девушку и того самого Вертуса. «Какого тёмного вы тут устроили? Что произошло?» Я подала голос, привлекая его внимание. «Просто хотела найти вас, у меня было срочное дело». «Неужели настолько безотлагательное, что вы разнесли общий зал и перепугали слуг?» Воскликнул Веркур. «Это Тор, он приказал ей вернуться, но она настаивала. А потом что-то произошло и...» Стал объяснять страж. «Вы здесь для того, чтобы её защищать. До свадьбы осталось всего ничего, а вы...» Он резко развернулся, глаза мужчины от ужаса расширились. «Детка, он, этот мелкий сучёныш?» Его взгляд непроизвольно переместился с моего лица на живот, и всё тело светлого вспыхнуло золотом. Девушка в очередной раз испуганно взвизгнула, а я, порядком уставшая от этого противного звука, тут же мотнула головой. «Вот ещё!» «Нет, от...» Я запнулась. «Уважаемый!» Он ни разу не смог достать меня. Лицо Светлого озарилось гордой улыбкой. Мне на миг показалось, что он вот-вот произнесёт что-то вроде «Моя девочка», но не сделал этого. Погасив вызванную приступом ярости силу, Веркур снова обернулся к своим подчинённым. «Этого наказать за нападение на мою невесту, как полагается. А ты…» – он обратился к девушке. «Позови старуху». «Ой!» – пискнула та и, кивнув, поспешно скрылась с наших глаз. Вслед за ней комнату покинул и страж, бросив на меня неодобрительный даже какой-то обвиняющий взгляд. Светлый же обошёл кровать и остановился, сложив руки за спиной и глядя в окно. Помолчав некоторое время и искосо понаблюдав за тем, как я привычным жестом сжимаю и разжимаю покрытые кровью стража пальцы, проверяя, всё ли в порядке, недовольно выдал. «Если ты маленькая дрянь, Тут он остановился, а я удивлённо вскинулась, приподнявшись на локтях, так как ни подобных слов, ни тона от него не ожидала. «Задумала сорвать нашу свадьбу подобным образом, то я тебя...» «Я просто хотела с вами поговорить!» Возмутилась и расстроилась одновременно, так как сама не додумалась до мысли о том, что я могла позволить этому парню несколько раз хорошенько приложить меня по лицу, оставив на нём следы, несовместимое так сказать, со свадебным обрядом. «М-м-м-м», понимающе протянул он. «И что же такого важного тебе понадобилось спросить или узнать, что ты...» «Это не я начала», — повторно возмутилась, пытаясь припомнить, как мы выглядели со стороны. «Можете спросить у любого, кто там был». «Спрошу», — кивнул он мне, словно делая одолжение. «И все же зачем-то искала меня. Мне было необходимо...» Я откинулась на подушку и продолжила. «Я хотела попасть в библиотеку и...» «Тебе нужны книги? Скажи, какие, и я распоряжусь, чтобы тебе их предоставили». «Я бы хотела сама...» Предприняла новую попытку, так как сообщать ему, о чем именно я хочу почитать, было опасно. «Исключено», — хмыкнул он. «Тогда, шевеля мозгами и пытаясь сообразить, что я могу попросить, не вызывая никаких подозрений, промямлила». «Я бы хотела почитать о тараэрах, об их, ну, семейном укладе, о детях». Последнее почему-то вышло хрипло. «Узнать, как протекает беременность». «Оу!» – мужчина, будто смутившись, снова отвернулся к окну. «Хорошо, они будут у тебя сегодня же». Тут дверь вновь распахнулась, и на пороге возникла знакомая мне девушка в сопровождении какой-то старухи.